Шудукай Жила, не жила Шудукай, и было у нее пять дочерей. Однажды Шудукай приготовила вкусную кашу. Только думала разложить кашу по тарелкам. Да видит, не хватает ложек. Отправилась она в лес, чтобы срубить дерево и вырезать из него ложки, и встретила волка. — Здравствуй, Шудукай! Куда идешь? — спросил волк. — В лес я иду, — ответила Шудукай и зашагала дальше. А волк побежал к домику Шудукай и закричал. — Девушки, откройте дверь вашей матушке, Шудукай! — Не откроем, не откроем. У нашей матушки не такой голос. У нее голос тонкий и приятный, а ты враг. Убирайся подальше. Немного погодя, волк пропищал тонким голосом. — Девочки, девочки, откройте дверь вашей батушке шудукай. Девочки и открыли дверь, а волк ворвался в дом и устроил страшный погром. Одну дочь спрятал в зале другую в сундуке, третью подвесил к потолку, а двух самых маленьких проглотил. Затем он до дна вылизал все кувшины с маслом, медом и урбечем, поел каши, И убежал в лес. Вернулась Шудукай домой И глазам своим не поверила. «Кто здесь был? Где вы, дочки? Отзовитесь!» — запричитала она. «Это все волк дело проклятый! Он и сестричек наших проглотил!» Ответили полумертвые от страха девочки. Заплакала Шудукай, Залилась горькими слезами. На ее плач прибежала лиса. «Что с тобой, Шудукай? Почему ты плачешь?» Выслушав шудука лиса сказала, «Не плачь, твоему горю помочь легко, только ты мне приготовь кашу повкуснее». Пошла лиса в лес и видит, лежит под деревом волк и отдыхает. Лиса говорит ему, — Вижу, ты, брат, пообедал сытно. Теперь хорошо бы с горы покататься. Долго отказывался волк, да плутовка уговорила. По дороге лиса захватила кувшин с водой. Дошли они до высокой горы и начали кататься. Когда волк съехал с горы, лиса вылила воду, и волчий хвост примерз. — Ва, лиса, что ты делаешь? — — крикнул волк, задергался, но не смог освободиться. На шум прибежала Шудукай из дочерями. Они взяли палки и колотили волка до тех пор, пока из одной ноздри не вылезла самая маленькая девочка, а из другой — ее сестра. Целую ночь выл волк на льду, а лиса целую ночь пировала в гостях у Шудукай.